Явление 11. Те же Игордей Карпч. Гордей Карпч. А ты здесь? Что ты со мной делаешь? Вон сейчас. Коршинов, погоди, Игордей Карпч, не гони. Что его гнать? Пусть поломается, пошутит. Любим Карпч. Это брат шутит-то, что за тебя дочь отдаёт? А я с шучу с тобой такую шутку, что будет тебе не по желудку? Гардеей Карпч. Ему тут не место, ступай вон. Любим Карче брат, погоди не гони. Ты думаешь, Любим Тарцов пришёл шутки шутить, поясничить? Ты думаешь, пьян Любим Тарцов? Я пришёл вам загадки загадывать. Коршинову. От чего у осла длинные уши? Ну-ка, давай ответ. Разлюляев. Вот и задача. Коршинов. Почём я знаю? Любим Карпич, для того, чтобы все знали, что он осел. Брату, вот тебе задача. За кого ты дочь отдаешь? Гордей Карпич, это не твое дело. Ты меня не смеешь спрашивать, Любим Карпич. А вот тебе еще вопрос. Честный ты купец или нет? Коль ты честный, не водись с бесчестным, не трись под леса же, сам замараешься. Коршунов, а ты шути да не забывайся, любезный. Выгони его или вели ему замолчать. Любим Карпч, это про тебя. Видно ты чист, как турба чист. Гордей Карпч, брат, уйди честью, а не то худо. Любовь Гордейевна, вскакивая в испуге: "Дяденька, перестаньте, Любим Карпч не замолчу, теперь кровься говорила". Все домашние и гости входят.